Глава 21. С появлением Инь Эйгуо многое изменилось. Кан Мэйлин не понимала, почему, но Шань Ю стал очень странным, будто его привычное безразличие покрылось сетью уродливых трещин. Иногда ей было страшно находиться рядом с ним, особенно после того дня, когда Мэйлин увидела Эйгуо и Шань Ю на арене пика Ханьшань. Это было поразительно. Они сражались в искусстве дзяньфа, то есть фехтовали деревянными прямыми мечами. Несмотря на обманчиво безопасное оружие, удары были настолько смертоносными, что могли с легкостью покалечить обычного человека. Сильные импульсы ци на глазах Мэйлин разрезали кожу бойцов, едва не добираясь до костей. Юноши двигались столь быстро, что за ними было сложно уследить — Однако их стили боя различались. инь эй Гуо» будто танцевал, а не сражался. Его движения выглядели плавными, и игривыми, но смертоносными. Он не прекращал улыбаться, тая в глубине изумрудных глаз потрясающую волю к победе. Лан Шанью был другим. Он скупился на лишние движения, все удары выполнял четко, разяще и неудержимо несколько раз Кан Мейлин вздрагивала, потому что Эйго едва успевал спасти свою шею от поражения, останавливая чужое оружие ребром ладони. На его коже расплывались яркие синяки и ссадины, но они продолжали сражаться, стремительно наращивая темп. Стоп! Этот громогласный рев принадлежал Дань Зедонгу. Противники отлетели в разные стороны, приземлившись на спины. Что за побоище! Прорычал бессмертный. Вы переходите границы допустимого. Слишком много разрушительных эмоций вражды. Вы давно должны были остановиться. Простите, мастер. Усмехнулся Лан Шанью почтительно склонившись. В уголке его губ запеклась кровь. Я виноват. Тут же согласился Инь Айго. Такая редкость встретить достойного противника. Перегнул палку. Дань Задонг нахмурился. «Лан Шань Ю, ты заклинатель, но пытаешься быть бойцом. Что о тебе подумает старейшина Юй Чан Лун?» Другие ученики Пика Хэнь Шань переговаривались за спиной лидера, явно возмущаясь тем фактом, что Лан Шань Ю смеет красть их техники. «Учитель похвалит мои амбиции», — равнодушно отозвался Шань Ю. «Все мы братья одного храма? Стоит ли подчеркивать разделение так явно?» Дань за Донг не был хорош в словесных перепалках, и лицо его мгновенно потемнело от едва сдерживаемой злости. Я восхищаюсь тобой, брат Лан, неожиданно заговорил Эйго. Почему бы нам не стать товарищами? Зная Лан Шанью, она была уверена, сейчас прозвучит нечто очень грубое. Меня куда сильнее интересует соперничество, усмехнулся заклинатель, злорадно качнув головой. После этого ушел с арены, ни разу не оглянувшись. Мейлин поспешила следом за ним, но напоследок посмотрела на Ин Айго. Тот лишь пожал плечами, словно его не сильно волновал подобный отказ. В тот момент ее вдруг резко потащили за шкирку прочь от арены. Как оказалось, Ланшань ее вернулся и прихватил незадачливую подругу. Эй, полегче! Это неприятно! Возмущалась Линлин, -Лин, сопротивляясь. «Ты слишком непослушная!» — неожиданно прикнул ее Шанью. «Продолжаешь ввязываться в неприятности!» «Когда такое было?» — обиделась Мэйлин. «Это ты? Вечно! Вечно!» «Что?» — усмехнулся он, приближаясь к веревочному мосту. «Привыкай!» «А?» — растерянно пробормотала Кан Мэйлин. «К чему?» «К подобным сценам!» «Мы не прекратим сражаться!» спокойно предупредил Шанью без тени иронии. Тогда Кан Мэйлин не поверила ему. Мальчишки часто бывают агрессивными, и Инь Эйгуо вовсе не первый противник Шанью. Рано или поздно ему надоест сражаться с ним. Но в итоге Мэйлин ошиблась. Время проходило, а соперничество непримиримых бойцов только нарастало. Их техники также совершенствовались с поразительной скоростью, Лан Шань Ю изучал новые заклинания и теперь пользовался ими еще чаще, поднимаясь все выше в познании. С другой стороны, Инь Эй Гу налегал на боевые приемы, перенимая знания у мастера Дань Зе Донга. Через полгода оба молодых человека предстали перед советом старейшин. Им присудили звания младших мастеров, и, по заверению бессмертных, они стали самыми молодыми мастерами Храма Небожителей для сравнения. Успехи самой Кан Мэйлин все еще были весьма посредственными. Дойдя до определенной ступени культивирования, скорость ее развития начала неумолимо снижаться. Хотя девушка уже могла делать запечатывающие свитки самостоятельно, у нее ощущался острый дефицит энергии ци. Ван Линг, первым отметивший проблему, сразу же отвел печальную Лин Лин к мастеру Си Тину. Только мудрый бессмертный может подсказать правильный выход из положения. Однако в этот раз ситуация не разрешилась так просто. <звык> Старейшина си едва заметно нахмурился, покручивая пальцами деревянные чётки. Его собственная энергия на секунду окутала тело Мейлин и растворилась в воздухе без следа. После чего старик проговорил: «Прости, ученица Кан». Ты не сможешь достичь уровня мастера. Как? -как воскликнула она, чувствуя внезапную слабость в ногах. Но почему? Это из-за недостатка таланта? Не совсем, Сивайтин с сожалением вздохнул. Если представить пути познания и накопления энергии в виде бесконечной лестницы, то ты поднималась по ней, сталкиваясь с умеренными трудностями, пока не встретила древний камень, вросший в ступень. Что-то останавливает твою культивацию. Ты бьешься о камень и не можешь его преодолеть. Никогда о таком не слышала, пробормотала расстроенная Кан Мейлин. Неужели ничего нельзя сделать? Бессмертный склонил голову набок. Только ты можешь найти истинную причину, Кан Мэйлин. Устрани камень и поднимешься вверх. Если бы я знала, отчего он возник, вздохнула Лин-Лин. Она поблагодарила мастера и тихо ушла, сдерживая рвущиеся слезы. Ван Линк проводил ее долгим взглядом, а потом задумчиво обратился к старейшине. Как же так? Она столь трудолюбивый ребенок. «Это кажется несправедливым». Си тонко усмехнулся, равнодушно глядя на четки. «Ученица Каан многого не осознает. Поток ее ци заблокирован». «Я слышал лишь о том, что некоторые могут намеренно прервать поток противника при нападении», — нахмурился Ван Линг. «Да, — легко согласился Си но Кан Мэйлин другая». Она и есть причина, по которой поток остановлен. Канма Элин чувствовала горечь. В тот момент она едва не утонула в расстроенных чувствах. Но неожиданное утешение пришло от Шаоли Линг. «Ну, чего ты киснешь?» — наставница пренебрежительно фыркнула, присаживаясь рядом. «Это мне придется целый век с тобой возиться, пока до мастера не дорастешь». А если у меня не получится? тихо спросила Линлин. -Лин. что?» что? хмыкнула Лилинг. Ты в любом случае ученица храма Небожителей, обладаешь уникальными навыками и можешь использовать ци. И не получится дорасти до мастера, улучшишь уровень контроля энергии, отправишься в путешествие по деревням. Выход всегда есть, Кан Мэйлин, не отчаивайся. И впрямь, подумала она, негромко вздыхая. На отсутствие таланта жизнь не заканчивается, верно? Однако же ей все равно хотелось поделиться своим несчастьем еще с одним человеком, поэтому Кан Мэйлин направилась на пик Тайшань. Лан Шанью, как и ожидалось, находился рядом со зверем Ханьси, вычесывая его густую гриву. Заклинатель на мгновение отвлекся от своего занятия, приветствуя Мэйлин, но, будто почувствовал ее дурное настроение, и сразу же отложил гребень в сторону. — Что приключилось? — нахмурился Лан Шанью. — На тебе лица нет? — Ничего особенного. Девушка грустно улыбнулась, рассеянно оглядывая загон. — Просто старейшина сообщил, что я не могу продвинуться дальше в самосовершенствовании энергии. Кровавые глаза Шанью сузились, а потом он вскинул бровь, теряясь в собственных мыслях. Минуту продлилось молчание, прежде чем он сказал, «Хм, в этом мире существует множество способов возвысить уровень ци. Я никогда не поверю в то, что ты безнадежна». Она слегка улыбнулась в ответ. «Иногда я всерьез завидую тебе, Лан Шанью. Духовная энергия, циркулирующая в твоей крови, поражает». Он невесело усмехнулся. По его лицу промелькнула мрачная тень и осела где-то в глубине рубиновых глаз. У каждого свой капкан, Кан Мэйлин. Не стоит завидовать, потому как за силу приходится дорого расплачиваться. В старинных книгах писали о том, что самое дорогое оплачивается вовсе не деньгами, а собственной душой. Так ли это? Лин Лин не знала, но в сердце Лан Шанью было много темных пятен. Она в любом случае хотела оставаться рядом с ним, слушать ободряющие слова и безрассудно в них верить, потому что в ее глазах Шанью заслуживал доверия. — Ты стал мастером, а я так и не успела тебя поздравить, — проговорила она, спохватившись. — Может быть, брат Лан хочет какой-нибудь подарок? Он раздраженно цокнул языком. — Не называй меня братом. Тошнит от такого обращения. Лучше зови по имени. — А? — Но... Мэйлин запнулась. До этого она не использовала подобное обращение потому как они были равны, но теперь, как ни крути, положение Шанью намного выше. «Если ему не хочется, не буду настаивать», — решила Линлин. -Лин. «Поздравления не нужны», — усмехнулся Шанью. «Я всегда знал, что достигну этого уровня». «А подарки? Разве можешь ты мне что-то подарить?» Насмешка в его глазах обидно хлестнула ее. Да, если так подумать, Мэйлин не была слишком уж обеспеченной для этого, но из упрямства выпалила. «Крепкие объятия?» Ханькси, который до этого утробно ворчал, резко замолк. Лан Шанью пронзил ее внимательным взглядом, а потом... Честно говоря, Мэйлин пропустила момент. Просто порыв ветра, и вот он стоит вплотную, склонившись над нею с безразличным видом. «Странный подарок, Мейлин. вкратчивый голос прозвучал над ухом. «И многим ты его подарила?» «То «Только тебе!» — пробормотала она отчаянно краснее. «Что ей нужно обнять его? Это ведь было сказано просто так, шутки ради! Но теперь, кажется, она не оставила себе выбора!» Лин-Лин судорожно вздохнула, зажмурилась и аккуратно обняла Лан Шанью. Боги, как стыдно! Шань Ю молчал, не отталкивал ее. Мэйлин услышала только его шелестящий вздох. Наивная! Негромко произнес он, опуская ладони на Талию Линлин. -Лин. Она спрятала покрасневшее лицо на его груди мелко дрожа, и отпрянула только в тот момент, когда длинные пальцы Шань Ю обманчиво ласково скользнули по ее волосам. Зачем ты? — спросила Мэйлин и тут же отвела взгляд. На лице Шанью не было и капли смущения. — Потому что захотелось. Но, знаешь... Мягкая улыбка возникла на его губах. — Никому более не дари таких подарков. Мне нравится чувствовать себя особенным. Он ее бесстыдно дразнит. Он точно ее дразнит. Кан Мэйлин задохнулась от возмущения, пытаясь успокоить нервное биение сердца. Она собиралась сменить тему разговора и глянула на притихшего Ханькси. Духовный зверь все еще делал вид, будто его здесь нет. Ин эй внезапно вспомнила Лин-лин, не замечая, как напрягся Шань-ю от ее слов. «Он кажется таким дружелюбным, но ты все равно его не любишь». «Такие добряки нравятся тебе больше?» — угрожающе усмехнулся заклинатель. Нет. Кан Мэйлин честно покачала головой. «Я не понимаю, что у него на уме, и не вполне ему доверяю». Взгляд Лан Шанью смягчился, и он задумчиво произнес. «Это правильно». «Инь Эйго, вестник беды». Загадочные слова, которые ничем не были обоснованы. И все же хрупкий мир храма небожителей вот-вот должен был рухнуть потому что беда пришла в его пределы. Это случилось посреди ночи. Кан Мейлин мирно спала в своей комнате, свернувшись клубочком на кровати, когда кто-то поднял тревогу. Она подскочила на месте, растерянно озираясь. Позднюю ночь разрывали взбудораженные крики. На секунду она испугалась, но заставила себя встать и поскорее одеться. На улице ученики шумно галдели, и нигде не было видно мастеров. — Что приключилось? — выпалила Кан Мейлин, поймав за руку Юшун. «Вторжение — Вторжение! — одними губами прошептала девушка. — Кто-то чужой проник в храм небожителей. Это звучало очень опасно. Рядовые грабители не посмели бы забраться в святилище, полное обученных бойцов. Храм был подобен маленькой стране и мог самостоятельно наказывать преступников. Даже если это наемники, нанятые каким-либо государством, у кого хватило бы смелости бросить вызов бессмертным? Оставался лишь один ответ. «Демоническая секта?» Когда Майлин сказала это, Юшун замахала руками, призывая ее замолчать. Среди небожителей упоминание подобных сект было сродни богохульству. Однако каждый наставник обязан был хоть коротко просветить своего ученика на сей счет. Конечно, Шао Лилинг также уведомила Линлин. -лин. Демонические секты. Женщина негромко вздохнула. Прячутся во мраке, но, к сожалению, существуют в нашем мире наряду с храмовыми объединениями. Последователи таких сект страшные люди. Они не обращаются к высшим чертогам, но используют низшие для увеличения силы. То, что мы получаем через добро, смирение и медитацию, они извращают, черпая мощь из разврата, бесконтрольного насилия и из самых темных уголков человеческих душ. От наставницы Мэйлин узнала и то, что некоторых мастеров в прошлом соблазнили демоны, и они переметнулись к ним. Таким образом, секты — естественные враги бессмертных. В любом случае, Кан Мэйлин решила присоединиться к поискам. Мастера осматривали каждый закуток пиков после того, как поймали несколько крыс. Спустя час Ван Линк появился на пике Шаньси и мягко проговорил. «Ложитесь спать, братья и сестры. Старейшины разберутся с ворами, проникшими на нашу территорию». «Так это были воры?» — удивился кто-то в толпе. А мы уж подумали. — Ложная тревога, — улыбнулся Ван Линг. — Идите. Ночь длинная, вы еще успеете выспаться. Кан Мэйлин посмотрела на искреннее лицо мужчины и молча подчинилась, возвращаясь в спальню. Но неприятный червячок сомнений продолжал грызть нутро, потому что она необъяснимо почувствовала. Брат Ван только что солгал им.